Глава 14. Настроение с утра действительно сразу не задалось. Можно сказать, я встал не с той ноги. И лучше бы тому, из-за кого мне пришлось проснуться в 8 утра, не попадаться мне на глаза. Не Анастасия Владимировне, само собой, а тем, кто вынудил ее позвонить мне. Умывшись и переодевшись, я сразу же отправился в корпус. То, что у входа я встретил больше десятка шепчущихся между собой алхимиков, меня сразу напрягло. Она еще не знает. Кому-то прилетит по голове. Так ему и надо этому. Проигнорировав все эти шепотки, я прошел дальше и пришел сразу в мастерскую. На первый взгляд тут ничего не случилось. Ни взрыва, ни сломанных артефактов и другого инструментария. И ради чего меня только подняли с кровати? Что за серьезное дело, Анастасия Владимировна? Обратился я к девушке. Выглядела она бледной, как смерть. Выглядите так, будто на вас покушение устроили. К счастью, моя жизнь никому не интересна. Тон девушки звучал странно. То ли она всерьез это сказала, то ли пошутила, чтобы разрядить обстановку, я не понял. Понимаете, ваши травы, части монстров, порошок от монстров, все похитили. У меня от услышанного чуть челюсть не выпала». Да там суммарно купленные материалы килограммов 100 весили, и их всех перенести в одном ящике бы не получилось. Как они вообще могли их разом все перенести? Даже если привести несколько человек, это 2-3 прохода от склада до выхода из академии. Кому и главное, зачем это делать? Вот просто какой в этом смысл? Мне подгадить. «Да, я потеряю в деньгах, но явно не умру от этого. Все эти материалы можно заново купить. Да, потрачу лишних пару месяцев, но что дальше? Какой смысл так рисковать?» «Мне очень интересно посмотреть в глаза тому, кто это сделал», — спокойно сказал я, рассматривая мастерскую. «Тут даже слабоумие и отвага не подходят для описания ситуации. Это что-то посерьезнее». Я только одного не пойму. У нас в Академии проходной двор, что ли? Все ходят, куда хотят, гуляют, где попало. Хоть собственное зачарование на всю территорию Академии ставь. Воры все тщательно спланировали. Девушка, похоже, неправильно восприняла мои слова. Ну или ей хотелось просто выговориться. Камеры взломали, там была статичная картинка. Сами они прошли по местам, где нет охраны. Система контуров не сработала, они их точно так же взломали. Действовали мастера своего дела. Ректор сказал, что возместит затраты, но они еще украли нашу рецептуру и все наработки. Столько недель труда, и все украли. Ничего страшного, пожал я плечами. Во-первых, это опыт. Уверен, в процессе вы всякое научитесь чему-то новому, как и я. Во-вторых, я сейчас пойду возвращать украденное. Сомневаюсь, что они успеют все это продать куда-то за границу. Очень сильно сомневаюсь. «Извините, Алексей Дмитриевич, я сомневаюсь, что у вас получится». «Они стерли магический след у всех украденных реагентов», — разочарованно ответила девушка. «Оставлять магический след на реагентах — обычное дело для опытного алхимика и искателя. Когда твои ресурсы пытаются украсть все, кому не лень, приходится изворачиваться. Так что в этом плане Анастасия молодец». «Украли ведь только то, что принадлежало нам, верно?» — поинтересовался я. «Да, вещи других трогать не стали. Вот-то хотели что-то этим сказать», — подтвердила мою догадку девушка. «Значит, проблем не будет. След не затеряется», — тихо произнес я, улыбнувшись ей. «Советую вам сегодня отдохнуть, Анастасия Владимировна. А мне надо подготовиться ко встрече с гостями». «Странно украденное повезли в сторону окраины города. Причем только оттуда, куда мы ехали», — задумчиво произнес ворон, — «когда мы с помощью небольшого ритуала определили, где примерно находится наша пропажа». «Кажется, кто-то подчищает следы». «Думаешь, правда так быстро всплыла наружу?» — задумчиво спросил я, продолжая ехать на мотоцикле. «Сомневаюсь, Анастасия Владимировна ни с кем не разговаривала, да и ваш разговор никто не подслушивал. Может, Строганов о чем догадался? Не просто же так вы Академию покинули практически сразу же, как узнала кража. Слишком подозрительно с твоей стороны», — сказал Борон. «Возможно. Строганов затаил на меня обиду, но он не похож на идиота, чтобы себя подставлять. Вот, увезет он травы со склада в другое место. Так я их все равно найду». Какой в этом смысл? Спросил я и покачал головой. Нет, тут скорее ощущение, что кто-то подготовил хитрую ловушку. Это слишком мелко выглядит. Ловушку не похоже, возразил мне ворон. Больше бабахивает на мелкую пакость и параною быть обнаруженным. Вот сам подумай, меня из Академии так просто не вытащишь. Если устроить покушение в столице, то завяжется бой, а потом появятся князья или их гвардия, и на этом все закончится. Аристократы высших кругов очень не любят, когда шумят рядом с их домом. «Убить одним ударом меня не получится, уж об этом враг должен знать», — контр аргументировал я. «Выходит, они вынудили тебя покинуть город, чтобы навязать свои условия», — заключил Ворон в то время, как я остановился возле светофора. «Звучит логично, согласен, и ты, как обычно, нырнёшь в голову в эту ловушку, я прав?» «Как я могу проигнорировать такое любезное приглашение?» — весело хмыкнул я. «Тем более просто так я задействовал столько людей. Нет уж, если бить, то от всей души, чтоб наверняка. Как будто я спущу им такую наглость с рук». «Ну да, когда тебя волновали ловушки и за подни. «Ты вечно, как медведь, прёшь на таран и рушишь все, что видишь!» Недовольно прокаркал Ворон, явно ожидая какого-нибудь гениального плана. И «Иногда не нужно ничего придумывать», — поправил я шлем, после чего тронулся с места. «Тем более я сомневаюсь, что у них хоть что-то получится. Второй раз попасться под блокатор я себе не позволю. Им как минимум придется попробовать лишить меня всей магии». — И тогда они останутся наедине с двумя могущественными сущностями тьмы, — продолжил за меня мысль Фамильяр. — Не думал, что скажу подобное. Лучше предупреди главу избы. Вдруг к тебя раненого вытаскивать придется. Мысль дельная, но нет. Знаю я Викторию Андреевну, она мне все веселье испортит. Нет уж. Тем более я догадываюсь, куда везут мои ресурсы. — Так чего молчишь? Мне же интересно! — недовольно прокаркал Ворон. «За городом находится аукционный дом Медведевых. Не самый большой и популярный, а значит, там можно проводить самые разные сделки», спокойно ответил я фамильяру. Раньше я к ним не обращался, но узнал, что такое есть. «А ведь ты прав! Кто-то из преподавателей упоминал, что в этом году у них много интересных товаров появилось. Теперь понятно откуда», — радостно прокаркал Ворон. Комментировать то, что он это вспомнил, об этом только сейчас я не стал. «Что хочешь, сам жаловался, что скучно живешь. А теперь во враги ты не только Фроловых заработал, но еще и Медведевых. Поздравляю!» «Будто от этого хоть что-то изменится, кроме количества покушений», — хмыкнул я в ответ. «И вообще, зачем каркаешь? Может, они вообще тут ни при чем? Сам же знаешь, как тяжело отличить обычный товар от украденного. Тем более, если подделать документ». Или же они просто закрывают глаза на то, что продают краденое. За дополнительные проценты комиссионных, само собой, — сказал Ворон, сев мне на плечо. «Посмотрим. Ехать до поместья осталось недолго», — ответил я, после чего оставшийся путь проехал в тишине. Магический след в самом деле привел нас с Вороном в аукционный дом Медведевых. Выглядел он непритязательно. Я бы назвал это обычным поместьем, которое кое-как переделали. Хотя, чего врать, автомобилей здесь было очень много, а штук 50 я насчитал точно. Спрятав мотоцикл в кустах и наложив на него иллюзию, чтобы он не привлекал внимания, Виктории Андреевне я решил написать попозже. Сначала разберусь тут со всеми, а потом пусть ее люди разгребают последствия. А внутри чуть ли не проходил бал. Огромные банкетные столы, куча разных закусок и напитков, живой оркестр. Пляски профессиональных танцоров. И все это в преддверии начала аукциона. «Дорого-богато!» — прокомментировал увиденный ворон. «Многовато здесь непричастных будет. Сомневаюсь, что все знают про украденный товар и подземный этаж. Твои товары...» — на мгновение он замер, словно прислушившись к чему-то. «Кстати, туда и отправились. Что делать будешь?» «Как обычно, импровизировать», — ухмыльнулся я, расхаживая по залу. Конечно, я мог снять невидимость и разнести все здесь в пух и прах. Но зачем? Ворон правильно подметил, что здесь полно аристократов. Если начну сражаться в полную силу, то кто-то обязательно пострадает или даже умрет из непричастных. Это уже пойдет против моих моральных принципов. Да и мороки потом будет много разбираться со всеми последствиями. К тому же у меня нет прямых доказательств, что именно Медведевы украли реагенты. Разрушу я их поместье, а дальше придется объясняться перед его императорским величеством. С чего это вдруг я нападаю на аристократов? Это тебе не бандиты какие-то или наемники. Тут тоньше действовать надо. Поэтому я решил не торопиться и спокойно прогуливался по залу. По громким разговорам аристократов я понял, что аукцион начинается где-то через час. За это время ворон все исследует и доложит информацию. Сомневаюсь, что они вообще смогут его обнаружить. Мой фамильяр умеет быть скрытным, особенно когда сам этого захочет. Тем более, как показывает практика, сущности тьмы очень сильно недооценивают другие маги. «Василий Петрович, ну как же так? Вы же главный собиратель всех слухов. Как вы могли этого не знать?» — сказал слегка поддатый мужчина лет 40, привлекая мое внимание. «Вы же сами хотели встретиться с главой рода». «Ходил», — ответил второй, не менее поддатый мужчина. Чтобы тратить деньги на аукционе в пьяном состоянии, это надо быть особо одаренным, не меньше. «Но «Ну вы сами поймите, кто будет в здравом уме скупать весь аукцион? Оно того попросту не стоит». «Не весь. Глава рода пообещал лично обслужить того, кто потратит больше всех денег и подарит спецпропуск», — ответил первый мужчина. «Геннадий Павлович, я нисколько не сборю попасть, туда приятный бонус, но сами же понимаете». Василий Петрович на секунду умолк, после чего прошептал. «Контингент там такой себе, им проще вас убить и забрать купленное. Там же сплошь и рядом. Будет вам, Василий Петрович, не надо о таком говорить. Глаза и уши есть повсюду. Пойдемте лучше». Я дослушивать не стал и пошел дальше. Вот оно как. Значит, спецпропуск на подземный этаж с сомнительным контингентом. В голове уже родился план, но пока что я просто наблюдал. Утренняя злость никуда не пропала. Я лишь ее приглушил. Давать гневу, затмевать разум я не собирался. Тем более, если уж ломать злодеям планы, то делать это красиво. Минут через двадцать вернулся сам ворон. По его довольному виду я сразу понял, что придется много сражаться. Как обычно. У меня к СБ большие вопросы, как только они упустили это место. Похоже, кому-то дают на лапу, чтобы он закрывал глаза на происходящее. Задумчиво произнес фамильяр, после чего перешел к делу. Внизу нашел гримуары, на которых просто негде ставить клеймо. Запретная магия. Тьма, кровь трансформации. Все, что хочешь. Запрещенные ингредиенты, которые нельзя выносить из аномалий. Даже магия рабы есть в сдерживающих артефактах. Наверное, для любителей сомнительных экспериментов. Чем больше я слушал, тем сильнее удивлялся происходящему. Я все понимаю, но так в открытую проводить теневой аукцион рядом со столицей. еще и в легальном аукционном доме. Медведевы идиоты или совсем страх потеряли? Хотя нет, наверняка их кто-то крышует, прикрывая всю грязь. Или же кто-то пользуется ими для прикрытия своих дел. Такое тоже вполне возможно. Теперь на ловушку это слабо походило. Кто в здравом уме будет палить место, где проходят тайные сделки? Хорошо, даже если меня убьют, в перспективе это многомиллионные, если даже не миллиардные потери в деньгах. Я уже молчу о потерянном доверии, вреде репутации и всем прочем. Изначально я подумал, что в деле может быть замешан Строганов. Он ведь затаил на меня обиду, вот и решил подгодить. «Теперь я что-то в этом сомневаюсь. Дело с каждой минутой становится все запутаннее и запутаннее». «Что там за контингент?» — немного подумав, спросил я. «Парочка богатых простолюдинов, аристократы, члены молота», — стал перечислять фамильер. Услышав название организации, у меня дернулся глаз. «Похоже, эта группировка в самом деле возродилась. Просто пока что не торопится сильно мелькать на публику». А еще пару оборотней почувствовал и присутствие сильного мага тьмы. Насколько сильного?» — напрягся я. Ворон редко когда так отзывается о людях. «Не уровень судьи, но тебе проблем доставит. Скорее всего, смог меня заметить, но ничего предпринимать не стал», — загадочно произнес фамильяр. «Наверное, марионетка, которая жаждет повеселиться. Или там совсем крыша потекла у мужика» что первый вариант, что второй ничуть не радует. Недовольно нахмурился я. Ненавижу безумцев. Большинству плевать на собственную жизнь. Они себя уже мертвыми воспринимают. Поэтому каждый сражается с огромной самоотдачей, не беспокоясь, что может остаться калекой или попросту сдохнуть. Какой план? Проникнем вниз и со всеми сразимся. Там аукцион как раз после верхнего начнется, предложил свою идею ворон. Мысль хорошая, но нет. Покачал я головой, и сложил руки на груди. О моем присутствии знает только один человек, но он, как ты выразился, не торопится ничего делать. Скрытых ловушек ты тоже не обнаружил, правильно? — Ни следа магической энергии. Только порошавок скрывается под иллюзиями, но они даже внимания не стоят. Щелкнул клювом ворон. — Слабовато как-то для ловушки. — Потому что это не ловушка, — сделал я наконец-то вывод. Кто-то решил моими руками уничтожить этот гадюшник. Причем сделал это так хитро, чтобы никто ни о чем не догадался. По-другому всю эту мутную схему не объяснишь. Интересная догадка, и не споришь ее, — радостно прокаркал Ворона. Хорошо, допустим, ты прав. Что теперь? Зная тебя, ты по чужим правилам играть не станешь. Для начала... «Уничтожу гадюшник, а затем найду тех, кто хотел меня использовать в своих целях». Озвучил я свои цели на ближайшее время. Ну и заодно верну травы и приберу к рукам всякое интересное. Вряд ли глава СБ откажется оставить мне парочку трофеев, особенно когда о них и знать не будут. А теперь пойдем на аукцион. «Сейчас покажу дорогу!» — радостно прокаркал ворон, но я его тут же разочаровал. «Не надо. Я знаю, где проходит верхний». С этими словами я побрел вперед. «Зачем оно тебе? Самое интересное внизу находится. Что ты тут ловить собрался?» — недоумевающе поинтересовался фамильяр. «Хочу главу рода Медведевых лично поймать и обезвредить. Внизу это будет сделать проблематично, учитывая твои рассказы. Ловить его с лишним свидетелем — такая себе идея. А тут он сам ко мне в руки придет». Хитро улыбнулся я и, встав в темный угол, чтобы меня никто не заметил, развеял невидимость. Сразу же следом я подошел к молодому пареньку лет двадцати, который стоял у входа и проверял гостей. Если выражаться точнее, распределял их по местам с номерами и vip помещениями Увидев меня, парень сразу же поклонился и спросил. «Здравствуйте, могу я узнать ваше имя?» — вежливо улыбнулся слуга. «Я уже с тобой говорил», — сказал я и провел пальцами рядом с его лицом. Простенькое внушение, и вот он верит всем моим словам. Хорошо еще, что неодаренный попался, иначе пришлось бы вкладывать в это больше усилий. Выдай мне свободный номер в vip ложе Да-да, конечно, ваше благородие, извиняющимся тоном произнес парень и поклонился. Тринадцатая ложа ваша. Если вам что-то понадобится, наши слуги все вам принесут. Сердечно просим прощения за доставленные неудобства. Пройдите вперед, и мы поможем вам найти место. Не думал, что медведевы так и кошмарят слуг. Я наложил слабое внушение, чтобы слуга был порасторопнее и не думал даже сомневаться в моих словах. Но сам страх слуги этого рода многократно усилил мое воздействие. «Спасибо», — сказал я, после чего пошел дальше по коридору. Там меня встретила миловидная девушка лет двадцати. Она, в отличие от предыдущего слуги, не выглядела напуганной. Скорее, настороженной. «Пожалуйста, следуйте за мной, ваше благородие». Поклонилась служанка, после чего провела меня прямо до отведенного мне места. Оно особо ничем не выделялось. Обычный такой балкончик с креслом. Рядом табличка с номером 13. Магический усилитель звука. Который, к слову, искажал голос. Маленький столик с меню и кнопкой вызова слуги. Еще здесь была плохонькая магия иллюзий, которая не давала разглядеть сидящего. На этом, в общем-то, все заканчивалось. Зато аукцион обещал вот-вот начаться. Что ж, пора реализовывать план.